Вокруг стоял густой туман, но на небе было видно несколько звезд, и сияла горбатая луна. не знала, что она горбатая, потому что прочитала в Ешегоднике, что горб — это то, на что похожа луна, чуть более полная, чем наполовину. Таким образом, она считала обязательным для себя обратить на это внимание окружающих. Например, она могла сказать... Ах, я смотрю, луна очень горбатая сегодня. А возможно, это говорило о Тифани больше, чем она хотела бы. Напротив поднимающейся луны черной стеной стояли холмы, закрывая половину неба. В Мгновение она искала свет фонаря, бабуля болит. Бабуля никогда не теряла ягнят. Одним из первых воспоминаний Тиффани была проведенная однажды ее матерью ночь у замерзшего окна морозной ночью в начале весны с миллионом сияющих звезд, вспыхивающих на вершинах гор и одной желтой звездой из созвездия бабули болит, выписывающей зигзаги в ночи. Бабуля не легла бы спать, пока не нашла ягненка, какая бы ни стояла погода. Было только одно место, где кто-нибудь из большой семьи мог уединиться, и это была уборная. Она была трехместная, это было место, куда шли, если хотели на некоторое время побыть в одиночестве. Там была свеча и прошлогодний ежегодник, висящий на веревке. Издатели знали своих читателей и печатали ежегодник на мягкой, тонкой бумаге. не зажгла свечу. Устроилась поудобнее и открыла книгу волшебных преданий. Луна горбатилась на нее через отверстие в форме полумесяца, прорезанное в двери. На самом деле эта книга ей никогда не нравилась. Казалось, что та пытается навязать ей, как поступать и что думать. Не сходи с дороги, не открывай потайную дверь, но ненавидь злую ведьму, потому что она злая. «О, еще учтите размер обуви! Хороший способ выбрать жену!» Многие сказки, по ее мнению, были очень подозрительны. Была одна, которая закончилась тем, что двое детей засунули старую ведьму в ее же собственную печь. Тифани беспокоила это после всех неприятностей, случившихся с госпожей Снаперли. Она была уверена, что такие сказки заставляли людей думать, определенным образом. Она прочла это однажды и задумалась, позвольте, ни у кого нет духовки достаточно большой, чтобы засунуть целого человека, и что заставило детей думать, что они могут отломить по кусочку от пряничного домика? И почему один мальчик, настолько глупый, что не знает о том, что корова стоит намного больше, чем пять бобов, имеет право убить великана? и украсть все его золото, не говоря уже об экологическом вандализме. И некая девочка, которая не видит разницы между своей бабушкой и волком, наверное, тупая, как пробка, или происходит из чрезвычайно уродливой семьи. Сказки не были похожи на правду, но госпожа Снаперли умерла из-за сказок. Тифани листала страницу за страницей, ища подходящие картинки. Несмотря на то, что рассказы ее злили, картинки, ах, картинки были самыми красивыми вещами, которые она когда-либо видела. Она перевернула страницу и нашла то, что искала. Большинство рисунков с феями не внушало доверия. Откровенно говоря, они были похожи на балетный класс с маленькими девочками, которые ползали по ежевике. Но они были разными – Цвет был странным, и совсем не было теней. Гигантские травы и маргаритки росли повсюду, значит, феи должны были быть очень маленькими, но они выглядели большими. Они были похожи на довольно странных людей, которые, конечно, не очень напоминали фей. Едва ли у кого-нибудь из них были крылья. Фигуры были слегка размыты, и на самом деле... На самом деле некоторые из них были похожи на чудовищ. У девочек в балетных пачках не было больших шансов. На эту картинку кое-что выделяло среди других. Она выглядела так, как будто художник писал ее с натуры. На других рисунках у балетных девочек и купидунчиков был искусственный сиропный взгляд. Но только не на этой. Казалось, что художник был там. Ну, по крайней мере, мысленно. Подумала Тифани. Девочка сконцентрировалась на внутреннем левом углу. Он был там. Она видела его и прежде, но надо было знать, куда смотреть. Это был определенно маленький, хмурящийся с картинки ржеволосый человек, голый, за исключением клетчатого килта и тонкого жилета. Он выглядел очень сердитым, и Тифани передвинула свечу, чтобы лучше видеть. Он определенно делал жест рукой. Даже если вы не знали, что он обозначал, догадаться было нетрудно.